Едва бригадный чиновник СС Вальтер Шелленберг успел войти в свой кабинет, как ожил телефон. И подняв трубку шеф шестого отделения Рейхсгехерхайцхаупттамта, то есть главного управления имперской безопасности, с удивлением услышал в трубке вкратчиво назидательный голос адмирала Канариса. — Знаю, что вы только что вернулись, бригады фюрер, и, как всегда, слегка утомлены, но полагаю, что нам следует встретиться. — День действительно выдался, — начал было Шелленберг, однако главный Абберовец Рейха мягко прервал его. — А ведь впереди много-много дней пострашнее. И тут же вернулся к теме, с которой начал разговор. Встретиться предлагаю в 10:00 в ресторане у Горхера. Шленберг не любил, когда кто-либо пытался извлекать его из кабинета, особенно в первой половине дня. Это было его время. Он любил приезжать пораньше, когда коридоры огромного здания, в котором размещались подразделения Главного управления имперской безопасности, ещё пустынны. пока они не были пропитаны растленным духом приказов, команд, чинопочитания и страха, вечного страха по завтрашнему дню, по карьере, по стремлению угодить, не попасса под горячую руку, произвестив впечатление, не проколоться перед внутренней службой безопасности СС. Да, он это не любил. Но звонил шеф Аббера, и завтрак был назначен на субботу, которую Шелленберг, конечно же, решил посвятить службе. Тем не менее, у адмирала было оправдание. «Приглашен еще кто-либо?» — поинтересовался бригады фюрер, уловив, что Канарис слишком задержался у телефонного аппарата. Аббер... Аверевич похристел, как он делал это всегда, когда желал бы не касаться темы, в которую его втягивают, или называть имя, которое он не хотел бы в данный момент произносить. "Это всего лишь дружеский завтрак, в одном из наиболее респектабельных ресторанов Берлина". Бойко, почти игриво произнес он: "Давай понять всякому, кто решил забе прослушивать их разговор, что речь идёт всего лишь о дружеском мужском застолье и разделить его с нами. Дали согласие господа Гейдрих и Мюллер. Вполне приличная компания, неуверенно произнёс Шелленберг, не в состоянии скрыть удивления по поводу имён господ, пожелавших позавтракать за счёт адмирала. Тем более, что один из них, Генрих Мюллер, был шефом Гестапо, которое тоже пусть и номинально подчинялось главному управлению имперской безопасности РСХА, а другой господин был непосрицаемым руководителем РСХА, человеком, которого побаивался даже Мюллер, которого в этой империи обоссали все остальные. Кроме, разве что, Гитлера и рейхсфюрера Геимлера, которые, впрочем, тоже не сомневались, что тайные дела Гедрих и Гестаповский Мюллер завели и на них безгрешных и неподсудных. Итак, завтра в 10:00 завершил тем временем адмирал и не давая Шеленбергу опомниться, бросил трубку на рычаг. В несколько мгновений Шellenberg всё ещё смотрел на апарат, словно опасался, что он вновь оживёт. Затем открыл свой блокнот, чтобы увековечить это приглашение краткой записью, но тотчас же отложил перо. Зачем записывать в служебный ежедневник частные приглашения? И потом, может ли он позволить себе забыть о нём? Особенно если там будет Гейдрих, который со дня на день должен был решить вопрос о его назначении на должность начальника, только что реорганизованного шестого управления, теперь уже более-менее подготовленного к германо-русской компании. Предупредив своего помощника, чтобы тот ни с кем, кроме высшего руководства, не связывал его, Шелленберг удобно устроился в глубоком кресле так что голова оказалась где-то посредине спинки его любимая поза глубинного познания и закрыв глаза погрузился в раздумья канарис в принципе по сути своей не принадлежал к людям склонным проводить время в кругу друзей за кружкой пива тем более что ни гейдрых ни мюллер Не говоря уже о нём, молодом выскочке Шэленберге, к кругу таковых друзей главного Адольфа Гитлера не принадлежали. И значит, тема встреч может быть только одна предстоящая война с русскими, длительная, кровопролитная и крайне опасная для рейха война, то самое секретное, чем Жило сейчас в высшее руководство Рейха никто, кроме самого фюрера, да, возможно, ещё начальника Генштаба Вермахта, понятия не имел, когда именно начнётся эта русская кампания. Как всё ещё деликатно именовал её Гитлер. Но что начнётся она уже этим летом, причём со дня на день, в этом никто не сомневался. То есть Каналис собирал их явно не для того, чтобы раскрыть величайшую тайну Третьего Рейха. Тогда для чего же? Шеленберг пытался понять мотивы, заставив адмирала собрать субботним утром эту тайную вечерю. Что он намерен предпринять? Чего добиться? Узаконить своё главенство среди лидеров спецслужб? согласовать план действия во время русской кампании убедить коллег, что Гитлер совершает торговую ошибку, и они, руководители спецслужбы, обязаны разубедить его в успешном исходе, а то и составить оппозицию Шурреру. О нет, только не оппозицию, почти вслух про Станал Шеленберг. прекрасно понимая, что какую бы позицию он не занял во время сколачивания подобной оппозиции, как бы не противостоял Абверовскому вольномыслию адмирала, от преследований и мести фюрера и его окружения это уже не спасет. Наоборот, именно его, Шелленберга, вольномыслие будет воспринято в окружении фюрера с особой остротой, поскольку именно он оказался среди наиболее доверенных лиц, готовивших рейх и мир к походу на Москву. Именно ему была доверена подготовка наиболее важного пропагандистского документа, которому отведена роль идеологического обеспечения плана Барбаросса. Буквально на днях в его кабинете прозвенела точно такая же телефонная триль, и он услышал сухой, рисковатый и слегка гортанный голос Гейдриха. — Вам, Шелленберг, придется подготовить основательный доклад о контрразведывательной работе против русских, — произнес он без всякого вступления на одинаково ровной и суховато-грозной ноте. у меня он по существу есть, господин грубенфюрер. "It is", гилд, не от тех канцелярских заготовок, которые плясают в вашем шкафу, бригадефюрер, и которые, очевидно, достались вам ещё от предшественника. Нужно показать, каким образом вы собираетесь резко усилить контрразведывательную работу, учитывая при этом особую активность русских, продиктованную военными действиями против них. Понимаю, господин Круппенфюрер, такой доклад будет подготовлен. При этом докладывать вам придётся лично. Фюреру перехватило у Шалемигдыхания. Рейхсфюреру невозмутимо уточнил Гейдрих: всегда отличавшийся безразличием к столпам рейха и демонстрировавший пренебрежение к высоким особам и высоким титулам тем не менее он словно бы упрекнул своего подчинённого не сумевшего осознать что докладывать-то ему придётся кому-то более значимому нежели сам фюрер а рейхсфюрер у гемилера лично когда это произойдёт у вас двое суток шеленберг всего двое суток и вы должны привыкать к тому, что далеко не для каждого доклада вам столь немыслимо щедро будут отводить такую массу времени что само собой разумеется господин групенфеурах хорошо что шеленберг не стал полагаться на прогноз гейдыха и сумел подготовить доклад уже в течение следующих суток, поскольку на второй день ему уже выпало предстать перед Гиммлером вместе с Докладом и Гейдрихом. И единственное, что утешало Шилленберга, так это то, что, стоя перед Гиммлером, Гейдрих волновался не меньше, нежели группенфюрер. «Садитесь, друзья!» — по очереди расстрелял их Павел. Обоих хрестюра РСС свинцовыми вспышками своих маленьких круглых, похожих на дула старинных пистолетов очковых стёкол. Нам есть о чём серьёзно поговорить, дабы всё для себя выяснить и уяснить.